При обходе этих препятствий, на встречу словно вырываясь из труб, ударяли сильные струи течения. Хотя море здесь в прибрежной полосе огненной земли не глубоко, 30-40 метров, редко глубже, но свет сверху едва доходил до дна. Густые, землиновато-синие сумерки заставляли всё время держать фонари зажжёнными, и всё же видимость была очень слабой. На поверхности океана свирепствовала жестокая буря.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 Зоолог считал, что на таком хорошем плотном песчаном грунте при медленной ходьбе лучше всего собирать придонных животных. Скворечня не возражал. Он был опытный и выносливый подводный ходок. Дно постепенно повышалось. Наконец, впереди показались темные массы густых водорослевых чащ. «Скоро будет легко, бича», — сказал зоолог Павлику. «Проберемся только сквозь стену этих макроцитис-макроцитис». перифера, а там под их защитой и бури не почувствуем. Да, и течение ослабеет. А знаете, Арсений Давидович сказал Павлек: "Выходит, что Марат был прав, когда предлагал посеять эти водоросли в Охотском море. Он хотел отвести холодное течение от наших берегов". "Ну, с течением вряд ли справится даже эти гиганты", выразил сомнение зоолог. "Самое большее, чего можно от них ожидать, это то, что они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 Слезай с коня, хлопчик, сказал скворешня. Приехали. Начинались заросли. Зоолог неправильно выразился, назвав их стеной. Водоросли поднимались со дна под острым углом и крутым подъёмом далеко уходили вперёд, теряясь в субрыке глубин. Павлик знал, что сейчас предстоит самая трудная часть пути. Он остановил винт и стал на дно рядом с товарищами. В чащ ещё они вошли гуськом. Само собой вышло так, что скворешня ощутился впереди, за ним зоолог, а Павлик замокал шествие. Через два-три десятка шагов, погружая ноги в стелющуюся под ними плотную массу, они ушли в неё с головой. Скворешня словно таран пробивал дорогу среди сплетения толстых стеблей и широких мясистых листьев. Своим появлением люди внесли в эту молчаливую чащу полное смятение. От овсюду взлетали тучи маленьких рыб и каракатец, гнездившийся в зарослях водорослей. Полчища крабов, морских ежей, морских звёзд, красивых голотурий, планарий, нерий и самого разнообразного вида быстро расползались по дну или гибли под тяжёлыми подошвами людей. Со стволов и листьев осыпались на шлемы тысячи ракообразных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 с истреблением этих макроцистовых подводных лесов. Вдруг шедший впереди скворечня остановился. Два стебля толщиной около двух сантиметров, каждый случайно обвелись вокруг его груди и рук, и задержали его. Скворечня понатужился, стебли не поддались. Их держали не только корни, но и другие соседние стебли, с которыми они сплелись у дна. Самолюбие скворешни было задето. "Обиссувал лазина", разозлился он. "А ну-ка!" Он отодвинулся на шаг назад и с силой рванулся вперёд. Даже хорошая верёвка вряд ли выдержала бы этот могучий напор гиганта. Но стебли макроциста словно смеялись над усилиями скворешни и ни на йоту не ослабили своих объятий. Скворешня в первый момент казался Он сломлённым такой неудачей, потом пришёл в бешенство. Да что они железные, что ли, вскричал он. Ниначи засмеялся зоолог, подмигивая Павлуку. Наверное, с какого-нибудь проходящего корабля уронили ломы, и вот выросли стальные тросы. Вот тебе, Павлик, предметный урок, что такое макроцисты с перифера. Ага. Значит, это вы говорите урок Павлику? содержанным гневом сказал Скворешне: "А я хочу дать урок этому проклятому демократисту". Он отошёл на два шага вперёд, постоял с минуту и наконец, глубоко вздохнув, с силой пушечного снаряда двинул со вперёд. Дальше произошло что-то невообразимое. Огромные толстые как колонны ноги Скворешни взметнулись кверху, его шлем исчез внизу под чащей. Павлика что-то сокрушительно хлестанула по груди и свалила с ног. Падая, он ударил ногами по шлему зоолога, тот ошеломлённый сел на дно, ничего не понимая. В один момент три человека внезапно исчезли, словно их тут и не было. Среди густочащей, но небольшом примятом пространстве колыхались лишь два высоких отростка стеблей. Потом чаща сомкнулась, поглотив и этих свидетелей необычайного стражения. разыгравшегося в молчаливых подводных джунглях океана.